Часть пятая. Глава первая. Гороскоп. Рассказав Генриху Анжуйскому всё, что произошло, и выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Ранне. Впервые после посещения лавки на мосту Святого Михаила Екатерина встретилась со своим астрологом.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 Да. И в особенности, чтобы преданно служить королю Наварскому, Лямоль слишком влюблён в королеву, а настоящая любовь ревнива. А вы думаете, что он влюбился в неё по шее? Уверен. Он прибегал к вашей помощи. Да. Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка? Нет, мы занимались восковой фигуркой.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 Екатерина усмехнулась и покачала головой. Ваш аппеатрене подействовал чудесно. У мадам де Соф ещё никогда не было таких красных, таких цветущих губ. Мой аппеат здесь ни причём. Мадам де Соф